Глава пятая. Давай по-хорошему. Лея. Вечером после всех уроков разбираю учебники в комнате на троих, куда меня заселили на свободное место Криани и Мелиси. Давно хотела спросить у них, да всё забывала. «Как так вышло, что у вас осталась свободная кровать?» «Ой, там мутная история», — отмахивается Ри, плюхаясь на постель. Пипа Захри, наша соседка, пропала. «Сбежала домой», — поправляет ее сидящая за письменным столом Мел, отрываясь от учебника. «Ее видели на вокзале». «Угу, только почему-то домой она так и не добежала», — хмыкает Ри. «Может, не домой, а в другое место», — настаивает Мел. «Всему должно быть объяснение». «В общем, я говорю, история мутная» подытоживает Ри. «Как-то это жутко!» Прохожу к шкафу и принимаюсь выравнивать плечики. «Идёте в библиотеку?» меняет тему Мел. «Да!» Ри вытягивается на кровати во весь рост и сладко зевает. «Мне надо дописать домашку по теории плетений, и ещё к лабораторке по зельям подготовиться!» И я иду. Закрываю дверцу шкафа, Смотрю в небольшое прямоугольное зеркало, собираю волосы в хвост, перехватываю их синей лентой. «Мне вас еще догонять и догонять!» В библиотеке тихо. Слышен лишь шелест переворачиваемых страниц, скрип пера по пергаменту и тихий шепот адептов. Пахнет чернилами и книжной пылью. Устраиваемся втроем за свободным квадратным столом, рассчитанным на восьмерых обкладываемся учебниками, пергаментом, чернильницами, зажигаем пузатые шарики с желто белым светом, лежащие на столах переносные магические светильники. Ри первая заканчивает с домашкой, зевает, ложится головой на локоть, задумчиво накручивает рыжий локон на палец, затем что-то чертит на листочке. Случайно замечаю краем глаза сердечко и две скобочки, соединённые друг с дружкой. «Что это?» — спрашиваю шёпотом у полусонной подруги. «Ничего!» — она краснеет и поспешно комкает листок. «Так, задумалась. Вы скоро? А то я пойду». «Иди», — киваю я. «Мне ещё долго. Хочу догнать вас побыстрее. Оставишь мне лекции по плетениям?» «Пусть Мэл оставит. У неё почерк понятней», — отмахивается Ри, поднимаясь и собирая свои вещи. «Хм, ладно», — пожимаю плечами. «Мэл так Мэл». Ри уходит. Вскоре после неё собирается и Мэл. лея библиотека до половины десятого. Отбой в десять», — наставляет она меня перед уходом. «Попадёшься кому-то на глаза после отбоя, заработаешь штрафные баллы. Заколебаешься потом их отрабатывать. Так что не засиживайся». — Ладно, ладно. Оставь мне лекции по плетениям, пожалуйста. — Держи. Всё здесь. Она пододвигает мне чёрную кожаную папку. — Угу, спасибо. Не знаю, сколько времени проходит, пока я старательно скреплю пером, склонившись над учебниками и конспектами, переписывая ранее пройденный материал. В какой-то момент чувствую на себе чужой пристальный взгляд. Отрываюсь от конспектов. Смотрю по сторонам. В библиотеке уже почти никого, только два старшекурсника на другом конце зала. Хм, показалось, наверное. Шея болит, на пальцах с непривычки мозоль, глаза устали. Тру переносицу смотрю на часы. Десять минут до закрытия. Мэл права, не стоит засиживаться. Собираю вещи, забрасываю сумку на плечо, Иду со стопкой учебников к секциям для книг. Здесь полутьма, ровные ряды стеллажей и никого. Мне вдруг становится не по себе. Зря я задержалась, надо было уйти вместе с Мел. Непонятно, чего я боюсь, но вязкое чувство страха только усиливается. Хочется поскорее распихать книжки и вернуться обратно к людям, что я и делаю. Остаётся последний талмуд по теории магических плетений, который надо запихать аж вон как высоко. Скамеечку бы, но искать её лень. Встаю на цыпочки, пыхчу, тянусь изо всех сил, даже закусываю губу от усердия, но всё равно чуть не достаю. Вдруг чья-то рука выхватывает у меня книгу и легко ставит её на место. Задерживаю дыхание и очень медленно оборачиваюсь. Упираюсь взглядом в белоснежную рубашку на широкой мужской груди, смещаюсь вверх на мощную шею, выступающую из выреза воротничка. Вдыхаю аромат свежести и терпкого мужского одеколона, который теперь прочно связан в сознании с опасностью и страхом. Обречённо поднимаю голову. Выше плотно сомкнутых губ, выше жёстких скул с двухдневной небритостью. Сглатываю, натолкнувшись на взгляд синих глаз. Парализующий, подчиняющий, властный. Знакомая картинка, которую я уже видела утром. Вот только там с нами был ректор. А здесь, сейчас, никого. Только безмолвные стеллажи с книгами, тонущие во тьме. И никто не поможет и не защитит. «Ты?» — выдыхаю испуганно. «Что ты здесь делаешь?» Аарон усмехается как-то невесело, смотрит вверх, пробегая глазами бесконечные ряды древних книг. «Да так, искал кое-что». Цедит сквозь зубы как-то зло. «А, понятно. Что тут еще скажешь?» Смотрю по сторонам, прикидывая пути отступления. Справа книжные стеллажи упираются в стену. Выход только один, слева. Вот только чтобы туда попасть, придется протиснуться. Вжимаюсь спиной в книжные полки и очень медленно и незаметно Начинаю перетекать в левую сторону. Бездна. Бах! Слева от плеча в полку упирается мужская рука. Бах! Справа тоже. Я в кольце сильных рук арана В ловушке. Сам дракон наклоняет голову к плечу и внимательно меня рассматривает. Будто лев поймавший в западню доверчивого мышонка. Вокруг постепенно гаснет свет. Библиотека вот-вот закроется. В тусклом свете волосы дракона кажутся пепельно-серыми. Скрещиваю руки на груди, пытаясь хоть как-то от него отгородиться. Опускаю голову вниз. «Что тебе нужно, Арон? спрашиваю устало. «Хочу поговорить с тобой, Лея». Насчет всего этого спокойно и без лишних ушей. Да неужели? С губ рвется пошлое. Нам не о чем говорить. Но низкий голос арана мягко вибрирует, обволакивает, ласкает слух. В нем нет угрозы. В конце концов, он не чужой мне человек. Был. И как-то не хочется лишний раз его злить сейчас, когда мы одни, и помощи ждать неоткуда. Пожимаю плечами. Говори. Не здесь. Аарон не спешит убрать руки, его близость давит на меня. Спасает лишь то, что я не смотрю ему в глаза. Давай прокатимся до Бигтауна. Это рядом, унылый городишко. Зато там есть неплохое местечко. Выпьем кофе. «Как тебя, м? Экипаж ждёт внизу». Моргаю несколько раз и смотрю на него. «Ты меня совсем за дуру держишь? Никуда я с тобой не поеду, и вообще у меня через полчаса отбой, мне не нужны проблемы». «Да не будет никаких проблем, Лея, со мной не будет». Он вдруг подхватывает выбившуюся прядку волос, упавшую мне на щёку, и заправляет её мне за ухо. И от этого невинного жеста внутри взлетает стайка бабочек. Он непривычный, слишком собственнический. Поднимаю голову, встречаюсь с его глазами. Синими-синими, как летнее небо перед вечерней грозой, и в них сейчас нет привычного льда. Это сбивает с толку. Я слишком растеряна, и Аран по-своему расценивает моё замешательство. "Идём", бросает приказным тоном, отталкивается от стеллажа и уже делает шаг. Встряхиваю волосами, прогоняя наваждение. "Нет", уверенно мотаю головой. "Говори здесь". Слышу шумный выдох. Аран убирает руки в карманы брюк. Не привык, чтобы ему перечили. Злиться, Прекрасно это чувствую. Пусть. «Ладно», — выплёвывает раздражённо. Останавливается поперёк прохода, перегораживая выход своей мощной фигурой, оставляя меня в западнее без возможности просто так взять и уйти. «Мы едем домой. Готов обсудить условия». «Зачем тебе это?» Затем, что ты моя жена. Вся страна это видела и знает. Ты не можешь просто взять и уйти, Лея. Не от меня уж точно. Кстати, он опасно прищуривается. Как ты это провернула? С побегом и меткой. Кто помог? Я из прислуги все их душонки вытряхнул. Но никто так и не сознался. Никто мне не помогал. Вздыхаю и провожу рукой по волосам. Я... это само получилось. Ладно, не хочешь не говори. Я всё равно узнаю. В любом случае, пора заканчивать этот дешёвый цирк. Боже, Аран, ну почему ты не оставишь меня в покое? Зачем всё это? Не прикидывайся дурочкой, Лея. В его голосе появляются стальные нотки. Я тебе не какой-то там лавочник с юга, которого можно щёлкнуть по носу. Что ты предлагаешь мне сказать остальным? «Что-то ведь ты говорил им все эти дни, пока меня не было!» «Моя жена не может годами лежать с мигренью!» Аарон издевательски разводит руками. «Пора бы ей уже выздороветь! Проклятье! Все ведь было нормально, Лея! Любая тебе позавидует! Какой бездны ты это устроила!» «Вспоминаю, это наше с ним нормально, с блондинистыми волосами! Действительно, вздумала с жиру беситься!» нормально было только у тебя. Бормочу себе под нос, теребя кончиками пальцев синюю юбку, ткань которой сейчас в тусклом свете кажется черной. Несколько секунд тишины. Вокруг гаснут лампы, становится еще темнее. Вот в чем все дело. Аарон в пару шагов оказывается рядом сжимает мои плечи. «Посмотри на меня!» «Посмотри, я сказал!» Поджимаю губы, поднимаю влажные глаза, в которых копятся предательские слезы. Неужели он наконец-то понял? «Если это из-за женщин...» медленно и с расстановкой проговаривает Аарон. «То это вообще не проблема!» «Что-то новенькое!» «А как же покорность, которой он собирался меня учить?» «То есть, если, предположим, я вернусь», — проговариваю недоверчиво, «ты обещаешь, что никогда не станешь мне изменять, что у тебя буду только я?» «Даешь слово?» «Даю слово», — Ара наглаживает рукой мою щеку, заставляя стадо обалдевших мурашек нестись через всё тело кончиком пальцев на ногах и руках и обратно. «Что ты не узнаешь о других женщинах?» Хмурюсь, выворачиваюсь из его захвата, отступаю назад, увеличивая расстояние между нами. «Или я туплю, или в этой фразе какой-то подвох?» Но если уж мы начали этот разговор, нужно прояснить все раз и навсегда, чтобы уже без недомолвок. «Ты не станешь мне изменять, Аран? повторяю упрямо, «да или нет?» «Лея», — вздыхает он, — «я всегда был с тобою честен. Хочешь, чтобы солгал?» «Хочу четкий ответ, да или нет?» «Ты не узнаешь о других женщинах». «Ясно», — киваю я, убеждаясь, что поняла его правильно. «Все останется по-старому, просто не дома и не при мне». «Дай мне пройти, Аран, я остаюсь». Он не двигается с места. Убрал руки в карманы брюк. Застыл гранитной глыбой. «Я хотел решить по-хорошему», — произносит ледяным тоном тем самым, который очень хорошо мне знаком. Нечего решать. Смотрю вниз на мыски своих туфелек, торчащих из-под юбки. На мне больше нет твоей метки. Я свободна. Драконы-основатели так определили. Уверен, любой жрец при самой простой проверке подтвердит, что связь разорвана. Так что найди себе жену поудобнее, а меня забудь. «Ты так ничего не поняла, Лия? Вздыхает он, смотрит сначала поверх моей головы, а затем в упор в глаза. Говорит тихо, словно обволакивая льдом, сковывая волю. Его голос впивается в кожу, пробирается под нее, течет по венам, проникая в них, проникая в меня, завладевая сознанием подчиняя плевать на твою погасшую метку ты никогда не будешь свободна я никогда тебя не отпущу смотрю на него распахнув глаза и впервые понимаю что такое настоящий страх никогда он сжимал до боли мое запястье и обзывал дрянью Никогда его кулак пробил стену возле моей головы. Сейчас, когда синие ледяные глаза расчётливо холодны, полны спокойной решимости и уже вынесли мне приговор. «Будь мудрой, Лея, давай всё решим по-хорошему. Спускайся вниз, и мы поедем домой. А если нет...» Шумный выдох. Я всё равно заберу своё, но уже по-плохому. Ты понятия не имеешь, на что я способен, когда играю по-грязному. Потом не жалуйся и не ной. У тебя десять минут. Время пошло. Резко разворачивается и уходит, оставляя меня стоять среди книжных стеллажей и смотреть ему вслед. Это что сейчас было? Угроза? Но ведь он ничего мне не сделает. Он не имеет никакого отношения к Академии. Его здесь вообще уже быть не должно. На ватных ногах иду к выходу из книжной секции, останавливаюсь посреди читального зала, погруженного в полутьму. Горит всего парочка магических светильников на стойке, за которой библиотекарь тщательно роется в черной кожаной сумочке, затем достает пудреницу и помаду. И для кого ей здесь прихорашиваться на ночь, глядя? Впрочем, это не моё дело. Понимаю я, но зачем-то её рассматриваю. Молодая женщина лет за тридцать в очках в поллица, со строгим тугим пучком на затылке и в чёпорной кремовой кружевной блузке от подбородка и до запястий. «Простите, мисс Стилли», Читаю ее имя на карточке, висящей на груди. Кажется, я задержалась. Ничего страшного. Она забавно щурится, подняв голову и глядя в мою сторону. Главное, что я тебя здесь не закрыла, а то я могу по рассеянности. Беги скорее, через четверть часа везде погасит свет. Доброй ночи. Вот только бежать никуда не хочется. Еле волоча ноги, иду к выходу из библиотеки. Переступаю порог, останавливаюсь, поправляю сумку на плече, вздыхаю, провожу ладонями по волосам. Смотрю направо, туда, где виднеется лестница, ведущая вниз, через главный холл мимо статуй драконов-основателей, к выходу из академии. Затем налево, где утопает в уютной полутьме коридор, идущий в жилые комнаты. Два пути, ведущих в разные стороны. И который из них мой. На мгновение закрываю глаза, прислушиваюсь к себе и решительно иду прочь от библиотеки. Я свой выбор уже сделала, и сегодня не случилось ровным счетом ничего, чтобы мне его менять. А что до угроз Арона, так здесь, под защитой древних стен Академии, в кругу друзей, я в куда большей безопасности, чем буду, оказавшись в полной власти мужчины, которого, оказывается, совсем не знала. И чем больше я его узнаю, тем отчетливее понимаю, что настоящий Арон Мервер — не имеет ничего общего с тем блистательным и возвышенным образом, который я сложила в своей наивной девичьей голове. И мне просто фантастически повезло, что я вовремя унесла от него ноги. Лучше поздно, чем никогда. Надеюсь, ему уже сегодня надоест играть в покинутого мужа. Он вернется в столицу. Вместе со жрецами придумает, как объяснить наш разрыв. Вернется к своей привычной жизни, а мне позволит жить своей. Как будто его в моей судьбе никогда и не было. Лежа на узкой односпальной кровати у стены, Вращаю в пальцах бронзовый кулон сердечко, который ношу с детства. Смотрю в потолок, где на бело-сером фоне причудливо танцуют тени от ветвей деревьев. За окном воет ветер. Кажется, погода портится, и будет дождь. Несколько раз хлопает форточка, и надуваются полупрозрачные занавески. «Что, прямо так и сказал?» Ри поворачивается на бок на соседней кровати и подпирает щёку рукой. «Потом не жалуйся и не ной? Прямо слово в слово?» В темноте нашей комнаты её огненно-рыжие волосы кажутся тускло-бордовыми. «Ри, она же повторила тебе и не раз!» — ворчит за спиной Мел. Наши с Мел кровати соприкасаются спинками. «Мне не видно её, только слышно голос». Сердито звонкий. «Лея и так напугана! Ещё и ты заставляешь её вспоминать всё по кругу!» «Я не напугана, девочки!» Вздыхаю, по-прежнему наблюдая за танцем теней от веток на потолке. «Сейчас уже нет. Просто что он мне сделает? Забросит на плечо и увезёт домой? Нет, мистер Драгос ему не позволит. А раз нет, то и смысла бояться нет». «Лея!» Проговаривает Ри как-то непривычно смущенно. Я хмурюсь и даже поворачиваю голову, чтобы рассмотреть очертания ее лица, тонущие во мраке. «А ты совсем-совсем не хочешь домой?» Задумываюсь на мгновение, затем отвечаю. «Дом — это место, где твои близкие, Ри. Кого ты любишь и кто любит тебя? А тот замок в столице, в котором я жила несколько дней, он не был мне домом. И если ты о нём, то нет, я совсем-совсем не хочу туда возвращаться. «А твой муж?» — не унимает Ри. «Бывший муж!» — вставляет свои две копейки Мел из-за спины. «Неважно!» — отмахивается Ри. «Так вот, твой муж, какой он был с тобой?» Не знаю, что сказать. На самом деле мы мало общались. Ты всего лишь жена. Цени, что имеешь, и знай своё место. Главное, добродетель женщины, — это покорность. Не вынуждай меня учить тебя ей. Тебе не понравится. Как ты это провернула, дрянь? Ты понятия не имеешь, на что я способен. Потом не жалуйся и не ной. Даже под тёплым одеялом Меня передёргивает от одной только мысли о льдистых синих глазах. Да уж, ни одного хорошего воспоминания. Даже сожалеть не о чем. А как это было у тебя в первый раз? Ведь было? Но удивление даже Мел за спиной не возмущается и затаила дыхание в ожидании моего ответа. «Девочки такие девочки! Всем жусь, как интересны сплетни более опытных подруг. И я их прекрасно понимаю. Сама была такой же». «Было, конечно». Забрасываю руки за голову. «И как? Сильно больно?» м? «Сначала больно, потом терпимо. Пожимаю плечами». «А потом?» Ри садится в постели целиком кутаясь в одеяло и подаётся вперёд всем телом. А потом всё закончилось. И тебе понравилось? шепчет Ри. Не думаю, что хоть кому-то из женщин это может нравиться, но ради любимого мужчины можно и потерпеть. То есть ты его всё-таки любишь? не унимается Ри. Тогда думала, что люблю, а сейчас а сейчас зеваю. Я хочу спать. Отворачиваюсь к стенке, закрываю глаза и начинаю перед мысленным взором старательно рисовать магические плетения, которые учила сегодня. А Олфа говорила, что с пенсом на сеновале видела небо в алмазах. Никак не угомонит цари. «Твоя Олфа та еще шлюшка!» — сонно ворчит Мел. «Она с кем только не видела этих алмазов! Слушай ее больше!» «Говорила, что только с Пэнсом, а вот Дилан был груб и...» «Ой, сюори!» — ворчит Мел. «Будь так добра, избавь от подробностей, не сравнивай нашу Лею и Олфу, который только ленивый под подол не лазил». «Так не в этом дело, а от мужчины зависит, я думаю. Как бы так знать заранее, чтобы смотреть на небо в алмазах и не терпеть?» — Никак, наверное. — Да, есть вещи и поважнее этих самых алмазов, не думаешь? — Просто если даже с таким, как Аарон Мервер, приходится терпеть, то я уже и не знаю. ли ты спишь? — Вот же бездна! Кто только меня за язык тянул! Хотя девочки явно не станут болтать о том, что узнали, но как-то всё-таки некрасиво получилось, будто грязное бельё своё вывалило. Не хочу больше развивать эту тему. Делаю вид, что сплю. Может, не в Мервере дело, шепчет Ри. Я слышала, есть женщины, которым в принципе не нравится это. Боже, Ри, у нее был первый раз. Я не знаю ни одну, кому бы в него понравилось. А я знаю. Угу, Олфус и сказками. Все, спи, надоело. Я просто пытаюсь собрать информацию. «Не рано тебе, ты даже ни с кем не обручена!» «Ну и что?» «Я спать. Завтра длинный день. Спокойной ночи, девочки, спокойной ночи!» Они замолкают, а я ещё долго лежу с сомкнутыми ладонями под щекой и широко раскрытыми глазами. В наш первый раз аран не был груб но и нежен особо не был. Он был отстранён. Да, пожалуй, это самое точное слово. Просто сделал, что должен, и ушёл. А я убедила себя, что всё в порядке, что так у всех. А выходит, не у всех, и кто-то видит небо в алмазах даже в свой первый раз. Так, ну всё, спать. Завтра длинный день и бестолковая боевая подготовка с магистром Викасом. Я, как самая ответственная и правильная, не пропустила у него ни одного занятия, в отличие от девочек. Может, завтра как раз стоит сделать себе поблажку и сослаться на женские дни, и вместо дурацкой игры в мяч повторить зелье для лабораторки. Наверное, так и сделаю».